Щенок находит дом. Пошёл шкура, шпана. Яростно шипел старый взъерошенный кот. Он стоял на откинутой крышке мусорного ящика. Спина у кота выгнулась, а глаза так и сыпали зелёные искры. Щенок не отступал. Он уже 3 раза прыгал на ящик, 3 раза получал поносу когтистой лапой и с визгом летел на землю. Но из ящика пахло рыбой, а щенок хотел есть. На четвёртый раз кот не выдержал натиска и перелетел на забор. Он долго шипел и ругался, глядя, как щенок жуёт селёдочные головы. Голов было много. Кроме того, щенок нашёл хлебную корку и почти наелся. Он прыгнул на траву, пролез в дыру под забором и побежал к низкому кирпичному складу. У задней стены склада возвышалась груда пустых ящиков. Под ящиками было немного стружки, и щенок там устроил свой дом. То есть он, конечно, ничего не устраивал, а просто стал здесь жить. Щенок отыскал это жильё в тот же вечер, когда пришёл в город. Он тащился по окраинной улице, едва передвигая разбитые лапы. Ему не хотелось ни пить, ни есть, хотелось только упасть и заскулить. Но падать было страшно. Нельзя падать, когда кругом всё незнакомое. Страшно рыча и сердито сверкая глазами, прополз тяжёлый грузовик. Шли мимо люди и громко стучали их тяжёлые сапоги. "Разве тут ляжешь?" У низкого кирпичного дома без окон, среди светлых фанерных ящиков, увидел щенок чёрную дыру и залез туда. Упаковочная стружка, которая высыпалась из ящиков, была мягкой и сухой. Щенок вытянулся, поскулил и заснул. Сначала этот дом не понравился щенку. Ветер залетал в щели, и дождь ночью громко и страшно барабанил по крыше. Щенок просыпался и дрожал. Но на следующий вечер щенок снова забрался под ящики. Всё-таки это была крыша. Под открытым небом щенок спать не умел и боялся. Потом он привык к своему жилищу. К любому дому привыкнешь, даже к плохому, и если он единственный, и если долго живёшь в нём. Очанок прожил там долго. Сколько дней? Но ведь он не умел считать дни. Только не забудь, что для трёхмесячного щенка неделя всё равно что для тебя год. Никто не тревожил щенка в его доме. Иногда приходил человек, открывал скрипучие двери склада, Приходила рыжая лошадь и тащила за собой телегу. Человек вытаскивал из склада тяжелые ящики, грузил телегу, и лошадь увозила их. А через некоторое время она привозила их обратно, уже пустые. С лошадью щенок познакомился. Это была добрая старуха. А человека он боялся. На человеке были тяжелые сапоги, и щенок поскорее уползал в свое укрытие, когда слышал стук сапог. Заведующий складом хватал с телеги пустые ящики и швырял их в кучу. Куча росла, но внизу, в доме щенка, ничего не менялось. Все так же пахло оцаревшей фанерой, и было полутемно. Заведующий складом не берег пустые ящики. Они могли бы еще пригодиться, а вместо этого гнили под дождем и рассыхались на солнце. Но щенок ничего, конечно, не понимал и радовался, что его не трогают. В общем, он полюбил это место и уходить никуда не собирался. Он даже притащил под ящики обмусоленную кость, которую подарил ему большой и веселый балалай. С балалаем щенок познакомился недавно. Это серый с рыжими клочьями пес. Ноги и хвост у балалая тонкие и длинные. Уши не то стоят, не то висят, а на бегу качаются, словно крылья. Увидев такое чудовище, бедный щенок опрокинулся на спину и задрал все четыре лапы. Он всегда так делал, чтобы взрослые собаки его не трогали, и собаки не трогали. Балалай тоже не тронул, обнюхал его и сказал слова, которые на человеческий язык можно перевести примерно так: "Брась валять дурака, старик. Не маленький. Как звать?" "Не знаю", робко сказал щенок и сел. "Ну и глупый же", удивился Балалай. "Как тебя хозяин зовёт?" "Меня никто никак не зовёт". Ответил щенок: "Хозяин это кто?" Балалай удивился ещё больше. Он высунул язык и наклонил голову. Одно ухо у него совсем поднялось, а другое совсем повисло и закрыло глаз. "У тебя нет хозяина?" "Нет", смутился щенок. Он не знал хорошо это или плохо, когда нет хозяина. "Везёт парню", с завистью заметил Балалай. "Вольная жизнь" А кормится где? Щёнок был рад, что хоть на один вопрос может дать толковый ответ. Он рассказал, что еду находит во дворах, в мусорных ящиках. Научился носом откидывать крышки. Один ящик особенно хорош. Крышка совсем лёгкая и еды много. Только вредный серый кот всё время ссорится с щенком, дерётся. Это Фелимон, сказал балалай. Подлая натура. Я его знаю. По прогуляемся, что ли, пока мой живодёр меня опять на цепь не посадил. Живодёр это кто? спросил щенок. Человек такой, поймает собаку, шкуру сдёрнёт и сошьёт рукавицы. Тявкнуть не успеешь. А вообще-то я так хозяина зову. Хозяин мне лучше живодёра. Он в сапогах? спросил щенок и даже зажмурился от страха. Конечно, только у моего хозяина один сапог. Вместо другого деревяшка. Еще хуже, если деревяшкой попадет. Ну да я, ничего, живу». Балалай был жизнерадостным псом, и хоть он совсем взрослый, перед щенком не зазирался и зубов не показывал. Они повалялись в траве, потаскали друг друга за шиворот, побегали по улицам, заглянули во двор, где стоял ящик с легкой крышкой, нашли большую кость. Повстречался им кот Филимон и сохранил об этой встрече самые горестные воспоминания. Но потом Балалай стал грустным. «Пора мне. Наверное, будет вздрючка. Я ведь с цепи и сам сорвался. А кость ты забирай, я еще достану». «Зачем ты идешь к хозяину?» — сказал щенок. «Там плохо. Живи один или давай жить вместе». Балалай поскреб задней лапой за ухом, И грустно вздохнул. Эумея её я не привык жить без человека. Ты привык, ты счастливый. Но ну, бывай. После этого щенок не видел балалая и скучал. Другие собаки не подпускали щенка, рычали: "Прочь, шентропа". А люди не обращали на него внимания. Кто посмотрит на тощего, грязного щенка? Рёбра торчат, белая шерсть на груди скоталась. и висит грязными сосольками. Иногда щенок вдруг пускался бежать за каким-нибудь человеком, если только на человеке не было сапог. Бежал просто так, сам не понимал зачем. Хотелось, чтобы человек его позвал. А если позовёт, что будет потом? Становилось страшно. Вдруг это окажется хозяин, страшный злодей. Лучше всего вернуться под ящики. Щенок забрался в свой дом и закрыл глаза. Тогда к нему подкрались воспоминания. Ты удивляешься, какие могут быть у щенка воспоминания? Бывают. Он вспомнил руки. Человек и щенок вспомнить не мог, а руки его помнил. Щенок закрывал глаза, и ему казалось, что руки совсем близко. Они пахнут смолой, рыбой и оружейным маслом. Они трогают шерсть. Вот они пощекотали затылок, весело взъерошили загривок, пригладили спину. Щенок от удовольствия прижимал уши и вытягивался на строжке. Иногда ему даже казалось, что он видит руки, большие, коричневые, с голубыми жилками и почерневшим разрезанным ногтем на большом пальце. Тяжёлый нож ударил однажды по пальцу, когда руки отрезали мясо для щенка, и оставил этот след. А может быть, и сейчас руки накормят щенка? Нет, они уже исчезли. Но всё равно щенок доволен. Руки успокоили его, и он заснул. Проснулся щенок от жажды. Селёдочные головы были солёными, и от них пересохло горло. Щенок знал, где есть вода. Надо было до конца пробежать улицу, а потом ещё одну вверх, почти до леса. Там есть розовый дом и зелёный забор с калиткой. У калитки блестит большая лужа, она осталась после дождя. Раньше были и другие лужи, но они высохли, и сохранилась только эта, самая широкая и самая дальняя. Щенок один раз уже пил там.